Чтобы не смущать его, она принялась осматривать другую часть комнаты, которая явно служила и кабинетом, и мастерской. Просторная, удобная, типичная комната мужчины, она воплощала его противоречивый характер учёного и человека действия. Среди груд книг и музейных экспонатов лежали спиннинги, тростниковые удочки Харди для ловли лосося, на крюках висел разгрузочный жилет Презентовый чехол для ружья и кожаный патронташ с вышитыми инициалами НКХ. Некоторые из картин на стенах оказались знакомы. Это были подлинные акварели художников, сопровождавших Наполеоновскую армию по пути в Египет. На них можно было увидеть, как выглядели памятники древности до современных раскопок и реставраций. Николай подошёл к камину, подбросил брёвнышко в гаснущие угли и хорошенько поворошил их. Когда огонь весело разгорелся, он подвёл Роен к занавеси, закрывающей половину стены от потолка до пола. Потянув за шнур, с видом фокусника баронет отдёрнул занавесь и с удовлетворением воскликнул: "Ну и что вы об этом скажете?" Роен принялась изучать барельеф на стене. Тот был искусно вырезан, образы передавались необычайно чётко, но археолог никак не выразила своих чувств. Шестой царь Аморейев Хаммурапи около 1780 года до нашей эры, проговорила она, притворяясь, что изучает искусно высеченные черты древнего правителя. Да, скорее всего, из развалин его дворца на юго-западе от зиккурата в Ашшуре. Вероятно, таких фризов было два. Каждый из них стоит около 5 миллионов долларов США. Моё предположение, их похитили у святого правителя современной Месопотамии Саддама Хусейна два бессовестных мошенника говорят один из фризов находится в коллекции некоего мистера Питера Волша из Тихаса Никос некоторое время смотрел на Роен в изумлении, а потом расхохотался Чёрт, подери. Я взял с дурайда слово молчать об этой проделке. Роен впервые услышали его смех. Звук оказался довольно приятным, душевным и чисто сердечным. Вы не ошиблись насчёт обладателя второго фриза, всё ещё смеясь проговорил он. Но ему он обошёлся в 6 миллионов, а не в 5. Дурэйт рассказал мне я в вашем визите в чат, и Южную Ливию сказала Роэн. Брэннет покачал головой в притворном раскаянии, кажется, у меня нет от вас секретов. Никол подошёл к высокому шкафу у противоположной стены. Это был превосходный образец инкрустированной мебели. должно быть, относящееся к Франции 17-го столетия. Открыв двойные дверцы, коллекционер проговорил. Вот что мы с Дурайдом привезли из Ливии без разрешения полковника Муамара Каддафи. Николас извлек на свет маленькую бронзовую статуэтку и протянул в гости. Это была фигурка матери, кормящей ребенка, покрытая слоем зеленой патины. «Ганнибал, сын Гамилькара Барки», — пояснил Николас. Коллекционер. Примерно 203 год до нашей эры. Их обнаружил отряд туарегов в одном из старых лагерей на реке Баградас в Северной Африке. Должно быть, Ганнибал успел спрятать сокровища досокрушительного поражения, нанесенного римским военачальником Сципионом. В кладе их было около двух сотен, и у меня осталось почти пятьдесят. Значит, остальные вы продали? спросила Роен, любуясь статуэткой. В её голосе прозвучало неодобрение. Как вы могли расстаться с такой красотой? Боюсь, у меня не было выбора, вздохнул Николас. Как ни печально, но экспедиция за ними обошлась мне в крупную сумму. Пришлось продать часть добычи, чтобы покрыть издержки. Он подошёл к столу, вытащил из нижнего ящика бутылку солодового виски и поставил её на стол рядом с двумя стаканами. — Позвольте предложить? — спросил он. Но Роин покачал головой. — Я вас понимаю. Даже шотландцы признают, что это можно пить только в промозглую погоду, когда температура опускается ниже нуля при ураганном ветре, если ты выследил и подстрелил первоклассного оленя. — Может, чего-нибудь более подходящего для леди? — Кока-кола у вас есть? — спросил Роин. — Да, но она ужасно вредная, даже хуже, чем виски. — Да. там столько сахара чистый яд. Она приняла из рук хозяина стакан и произнесла тост за жизнь. После этих слов она продолжила: "Вы правы. Дурайт действительно рассказал мне о статуэтках". Она поставила пуническую фигурку в шкаф и снова повернулась лицом к столу. "Именно Дурайт направил меня к вам. Такова была его предсмертная воля". "А! Значит, всё это не совпадение". Кажется, я просто пешка в чьей-то сложной, хитроей игре. Он указал на стул напротив стола «Садитесь и говорите». Сам Николас примастился на краешке стола, держа в правой руке стакан с виски и покачивая длинной ногой. Он чем-то неуловимо напоминал леопарда. Хотя Баранетт вопросительно улыбался, пронзительные глаза внимательно наблюдали за лицом Роян. Она подумала, что лгать этому человеку будет непросто. Она глубоко вздохнула и начала. А вам приходилось слышать о древнеегипетской царице по имени Лострис, жившей в эпоху среднего царства, когда происходили первые нашествия гиксосов. Николас рассмеялся с лёгким презрением. А? Как в книге, речной бог, верно? Он подошёл к полке и снял с неё томик. Хотя и довольно зачитанная книга по-прежнему была в суперобложке, и на передней странице красовался довольно сюрреалистический пейзаж, написанный пастельными красками зеленого и розового оттенков. Вид на пирамиды через реку. Николас положил книгу перед гостей. «Вы читали ее?» — спросил Эта. «Да. Я прочитал почти все творения Уилборо Смита. Этот писатель забавен. Кстати, он пару раз приезжал на охоту в Куэнтон-парк». «Значит, вам...» Нравится большое количество насилия и секса в литературе поморщшила Сройн. А что вы скажете об этой конкретной книге? Должен признать, автор одурачил меня. Пока я читал её, мне ужасно хотелось, чтобы она была основана на реальных фактах. Потому-то я и позвонил Дурайду. Николас снова взял книгу и пролистал до конца. Примечание автора написано довольно убедительно, но особенно западает в душу последняя фраза. Николас зачитал её вслух. Где-то В обесинских горах у истоков голубого Нила в нетронутой могиле фараона Мамоса лежит мумия Тануса. Николас почти сердито швырнул книгу на стол. Бох мой. Вы не представляете, как мне хотелось, чтобы история оказалась правдой. Вы не представляете, как бы я хотел отыскать могилу фараона Мамоса. Я не мог не поговорить с Дурайдом. И когда он заверил, что это полная чушь, я почувствовал, будто меня надули. Пламя надежды так разгорелось, а разочарование оказалось настолько горьким. Это не чушь, возразила Роин, и тут же поправилась: по крайней мере, не полная. Понимаю. Выходит, Дурайт мне солгал. Не солгал, принялась горячо защищать покойного мужа Роин. Просто временно скрыл правду. Тогда он не был готов рассказать всё, ответить на вопросы, которые вы бы непременно задали. Но Дурайт собирался сам позвонить, когда придёт время. Ваше имя возглавляло список потенциальных спонсоров. Значит, у него не было ответов? Зато они есть у вас. Скептически улыбнулся Никвос. Однажды меня уже провели. Вряд ли второй раз я попадусь на ту же самую приманку. Свитки существуют. Девять из них по-прежнему находятся в хранилище Каирского музея. Именно я отыскал их в могиле царицы Лострис. Роен открыла кожаную сумочку и, порывшись там, вытащила тоненькую стопку Глянцевых цветных фотографий 10 на 15. Выбрав нужную, она протянула ее собеседнику. Это снимок задней стены гробницы. Здесь можно разглядеть алебастровые кувшины в нише. Сфотографировано до того, как их извлекли оттуда. Красивая картинка, но такую можно сделать где угодно. Ронни обратила внимание на ехидную реплику и протянула Николасу еще один снимок. Десять свитков в мастерской Дурайда в музее. Узнаете людей, стоящих рядом со столом? Он кивнул. "До Райт и Уилбур Смит". Скептическое выражение лица сменилось сомнением и удивлением. "Что чёрт подери вы пытаетесь сказать?" "Я чёрт подери пытаюсь сказать, что помимо поэтических превлечений прочих вольностей, которые допустил автор, книга основана на реальном материале. Однако свиток, который нас интересует больше всего, седьмой, украден убийцей моего мужа. Николас поднялся, подошёл к камину, подбросил дров и яростно поворошил их кочергой, словно давая выход чувствам, переполняющим его. Потом Бранет заговорил, не оборачиваясь. И почему этот свиток намного важнее остальных? В нём содержались описания похорон фараона Мамоса и, как мы считаем, указания, которые помогут найти место его упокоения. Вы так считаете? Или уверены? Коллекционер резко обернулся, сжимая кочергу, словно оружие. В подобном настроении его можно было испугаться. Рот превратился в тонкую линию, а глаза яростно сверкали. Значительная часть седьмого свитка была написана особым кодом в серии зашифрованных стихов. Мы с Дурайдом почти расшифровали их, когда... Она умолкла и глубоко вздохнула. Когда его убили. Но у вас должна была остаться копия такой бесценной информации, Бранет так смотрел на неё, что Роен стал не по себе. Все микрофильмы, все наши записи, всё было украдено вместе со свитком. Потом убить Садурайда, отправились в нашу квартиру в Каире и уничтожили мой компьютер, в котором хранились данные. Николас с грохотом швырнул кочергу в ящик для угля и сел за стол. Значит, не осталось никаких доказательств. И ничем нельзя подтвердить правдивость ваших слов. Нет, покачал головой Роен. Только то, что находится здесь, Она постучала по голове длинным изящным пальцем. У меня хорошая память. Ее собеседник нахмурился и провел рукой по волнистым волосам. — И зачем же вы пришли ко мне? — Чтобы дать вам шанс отыскать могилу Мамоса, — просто сказала Роин. — Нужна ли она вам? Неожиданно что-то изменилось в Николасе. Он их мыльнулся, как школьник, замысливший шалость. — Пожалуй, очень нужна. Тогда нам придётся заключить некое рабочее соглашение, проговорила Роен, наклоняясь вперёд. Давайте я изложу свои пожелания, а потом вы ответите мне тем же. Торг получился нелёгкий, и ближе к часу ночи Роен объявила, что устала. Я уже не могу здраво мыслить. Нельзя ли продолжить завтра с утра? Завтрешнее утро уже наступило, сообщил Николас. Однако вы правы. Это неблагородно с моей стороны, но вы можете остаться здесь, в конце концов, в этом доме. — Двадцать семь спален. — Нет, благодарю вас, — Ройн поднялась, — я поеду домой. Дорога могла замерзнуть, — предупредил ее хозяин, но, увидев решительное выражение на лице молодой женщины, поднял руки, сдаваясь. — Ладно, ладно, не буду настаивать. — И во сколько же завтра? — В десять у меня встреча с юристами, но к полудню мы должны закончить. Почему бы нам не пообедать здесь? Завтра я собирался поехать стрелять в Гантон, но это легко отменить. Тогда день и вечер окажутся в вашем распоряжении. Встреча Николаса с юристами состоялась на следующее утро в библиотеке Куэнтон-парка. Она оказалась непростой и весьма неприятной. Впрочем, хозяин поместья ждал этого. В последнее время мир вокруг него словно начал разваливаться на части. Вспомнив, с чего начался этот год, Харпер невольно сжал кулаки. Мгновение невнимательности на обледеневшей дороге, и вот на них несутся слепящие огни грузовика. Не успел Николас оправиться от этого удара, как на него обрушился следующий в виде финансового отчёта страховой компании Lloyd, в которой, как отец и дед до него нынешний хозяин контент-парка был крупным акционером. Около половины столетия семья регулярно получала свою долю прибыли. Разумеется, Николас прекрасно знал, что несёт также полную ответственность за убытки. Последствия этой ответственности никогда не сказывались на нём, потому что за последние 50 лет компания не терпела серьёзных убытков. В нынешнем году такое произошло впервые. Сначала землетрясение в Калифорнии, потом огромный штраф за нанесение экологического ущерба, присуждённый одной из международных химических корпораций. В результате потери страховщиков составили более 26 млн фунтов стерлингов. Доля Николаса В этих убытках была два с половиной миллиона фунтов. Отчасти долго удалось уйти, но остальное подлежало выплате в течение восьми месяцев, и неизвестно еще, какие новые неприятные сюрпризы готовил проклятый год. И действительно, вслед за крахом Ллойда на сахарную свеклу, выращиваемую в поместье примерно на тысячи акров земли, напала резомания, заболевание корней. Был потерян весь урожай. «Нам требуется хотя бы два с половиной миллиона», — проговорил один из юристов. «Проблем с этим не должно возникнуть. Квентон-парк набит ценными предметами, не говоря уж о музее. Какую сумму можно выручить за экспонаты?» Николас поморщился при мысли о продаже статуи Рамзеса, бронзовых фигурок, фриза Хаммурапи или любых других столь любимых вещей из музея или дома. Приходилось признать, что выход на аукцион поможет покрыть долги, но... Бранет сомневался, что сможет жить без своих сокровищ. Всё что угодно представлялось лучшим выходом, чем расставание с ними. "Нет, чёрт побери", проговорил Николас. Юрист холодно взглянул на него. "Тогда посмотрим, что у нас ещё есть", безжалостно продолжил он. "Скажем, стадо молочного скота. Оно принесёт сотню тысяч, если повезёт", проворчал хозяин Квентон Парка. "Остаётся найти 2 и 4 десятых миллиона. Племенные кони Вступил в разговор финансист. Сейчас у меня только 6 коней, ещё две сотни в лучшем случае. Мрачно улыбнулся Николас. Остаётся два. Запятая, два. Медленно продвигаемся. Яхта, предложил молодой юрист. Она старше меня, покачал головой Николас, и приплежал ещё моему отцу. Скорее всего, её вообще не удастся продать, а она дорога только как память. Мои ружья и то стоит больше. Оба юриста снова склонились над своим списком. Ах, да, они и вправду есть. Пара ружей в мастерской Тер-Де в хорошем состоянии. Примерно сорок тысяч. «Еще у меня есть подержанные носки и трусы», — сообщил Николас. «Почему бы их тоже не внести в список?» Они не обратили никакого внимания на сарказм баронета. «Имеется также дом в Лондоне», — продолжал привычный к человеческим страданиям старший юрист — Несколько не смущаясь. Неплохое расположение. Стоимость 1,5 млн долларов. Не в этом финансовом климате, возразил Николас. Более реалистичным представляется миллион. Юрист сделал пометку на полях документа и снова заговорил. Разумеется, нам хотелось бы избежать необходимости выставить на продажу всё по месту. Встреча оказалась очень трудной, и собеседникам не удалось прийти ни к чему конкретному. В итоге Николас покинул юристов, злой и расстроенный. Проводив законников, он вернулся в дом, чтобы принять душ и переодеться. Потом совершенно неожиданно для себя Харпер побрился и побрызгал на лицо лосьоном. Проехав через парк на Рендж-Ровере, он оставил машину на стоянке возле музея. Снег превращался в дождь, и, добравшись до двери, Николас слегка намок. Роин ждала его в кабинете миссис Стрит. Кажется, они сумели поладить». Остановившись у двери, Николас услышал смех молодой женщины. Ему стало немного легче. Горячий обед прислали из дома в музей. Кажется, слуги посчитали, что основательная еда сумеет скрасить хмурый день. Баронету и его гости подали полную кастрюлю густого наваристого мясного супа с овощами и тушеное мясо с картофелем по-ланкаширски. Также принесли полбутылки красного бургундского для Николаса и кувшин свежеотжатого апельсинового сока для луков. Роин. Они ели возле камина, а дождь барабанил в окна. За едой Николас попросил Роин поведать ему об убийстве Дурайда. Она рассказала всё в подробностях, не забыв упомянуть о собственных ранах и даже закатал рукав, чтобы показать повязку. Он выслушал с неотстебивающим вниманием и историю второго покушения на её жизнь на улицах Каира. Какие-нибудь подозрения есть? спросил Николас, когда Роин умолкла. У вас нет идей, кто бы мог это сделать? Она покачала головой, ничто не предвещало беды. Они окончили обед в тишине, думая каждый о своём. А за кофе Николас снова заговорил: "Ну ладно. Так как насчёт нашего соглашения?" Они спорили около часа. "Трудно согласиться с такой долей добычи, пока я не узнаю, каков будет ваш вклад", возражал Николас, складывая чашки в стопку. "В конце концов, мне придётся финансировать и организовывать экспедицию". Придется поверить, что мой вклад будет значительным. Иначе добычи, как вы выражаетесь, не будет вообще. В любом случае, можете быть уверены, я не скажу ничего, пока мы не придем к соглашению и не пожмем руки. Немного жестко, — заметил Николас. Ройна дарила его хитрой улыбкой. Если вам не нравятся мои условия, в списке потенциальных спонсоров есть еще три имени, — пригрозила она. — Ладно, — перебил ее Николас с видом мученика. — Я согласен на ваше предложение. Но как мы почитаем равные доли? Я выберу первый предмет из археологических находок, который нам удастся добыть, вы второй и так далее. А может мне выбирать первым? Приподнял бровь хозяин Квентон парка. Бросим жребий, предложила гостья, и Николас выудил из кармана монету. Играем. Николас подкинул монету, и пока она была в воздухе, Ронн сказала: "Орёл. Чёрт!" Вот текнолон лавя денежку и засовываю её в карман. Хорошо. Вы первая выбираете добычу, если она разумеется будет. Николас протянул руку над столом. И можете делать с ней всё, что захотите. Даже пожертвовать Каирскому музею, если этого желает ваш помутнённый рассудок. По рукам? Роен пожала его руку. По рукам, согласилась она. Теперь мы партнёры. Тогда за дело. Между нами не должно быть секретов, и давайте наконец перейдём на ты. Расскажи мне все подробности. Неси книгу. Роен указала на речного бога и пока Никалас ходил к полке, отодвинула в сторону грязную посуду. Первым делом следует обратиться к тем разделам книги, которые редактировал Дурайт. Она открыла последние страницы. Вот. Здесь он начал мутить воду. Хорошее слово. Улыбнулся Никалас, но лучше этим больше не заниматься. Роен даже не улыбнулась. До этого момента ты знаешь правдивую историю. Царицу Лострыс и её народ изгнали из Египта гиксосы. Изгнанники отправились вверх по Нилу, пока не добрались до слияния белого и голубого Нилов. Другими словами, до горы Хартум. Всё это согласуется со свідками. Припоминаю. Продолжай. Они тащили мумифицированное тело мужа царицы Лострис, фараона Мамоса Восьмого, на лодках по воде. Двенадцать лет назад, когда тот умирал от стрелы, пробившей легкое, она поклялась ему, что найдет надежное место для его захоронения, место, где он навеки останется со своими сокровищами. Достигнув Хартума, Лострис решила, что пришло время исполнить обещание. Царица постала выполнять эту миссию своего рода, четырнадцатилетнего сына царевича Мемнона и его учителя, который и рассказывает эту историю, Неутомимого Таиту. Да, я помню эту часть. Мемнон и Таитта совещаются с захваченными ими рабами и по их совету направляются по левому берегу реки, потому что сегодня называют голубым Нилом. Роинки внула и продолжил рассказ. они отправились на восток и добрались до жутких гор, таких высоких, что их назвали небесной крепостью. До этого место книга довольно точно соответствует свиткам, но здесь она постучала пальцем по странице. Мы и добираемся до хитрости Дурайда. Описывая предгорье, её перебил Никос. Я помню, что когда прочитал книгу впервые, то подумал, что район, где глубокий Нил вытекает из эфиопских гор, описан неверно. Там вовсе не предгорье, Горы там очень высокие, и река вырывается из них как змея из норы. Тот, кто писал эти слова, не знал, как течёт голубой Нил. А ты знаешь этот район, спросил Роен. Её собеседник рассмеялся. Когда я был моложе и ещё глупее, чем сейчас, то замыслил грандиозный план проплыть по ущелью Аббая от озера Тана до суданской плотины. Зачем? Потому что до меня этого не делал никто. Майор Чисман Британский консул сделал попытку в 1932 году и чуть не утонул. Я думал снять фильм, написать книгу о путешествии, сколотить состояние на гонорарах. Даже уговорил отца финансировать мою авантюру. Такие безумные затеи очень радовали его. Он вообще хотел принять участие в экспедиции. Я изучил течение реки Аббай, и не только по картам. Купил старую сессну и пролетел по ущелью 500 миль от озера Тана до плотины. Говорю же, в 21 год мною владело безумие. И чем дело закончилось? Рон захватил эту историю. Дурает не рассказывала об этом, а именно такие приключения оказались и подходящими для баронета. Я собрал восьмерых друзей из Сент-Херста, и мы посвятили попытки рождественские каникулы, и потерпели фиаско. На этой бешеной воде нам удалось продержаться только 2 дня. Ущелье в самый адский уголок на земле, где я только был Оно почти вдвое шире и глубже, чем большой каньон реки Колорадо в Аризоне. Наши каяки разлетелись в щепки. Не успели мы проплыть от двадцати миль из пяти сотен. Пришлось бросить снаряжение и карабкаться по стенам ущелья, чтобы добраться до цивилизации. Николас посерьезнил. Я потерял двух членов нашего отряда. Бобби Палмер утонул, а Тим Маршалл сорвался с обрыва. Нам даже не удалось вытащить их тела. они так и лежат там внизу. Мне пришлось сообщать об этом их родителям. Он умолк, вспомнив мучительный разговор. Но кому-нибудь удалось проплыть по глубокому Нилу, спросила Роин, чтобы отвлечь собеседника от мрачных мыслей. Да. Я овернулся через несколько лет. На сей раз не в роли руководителя, а в качестве одного из младших участников экспедиции вооружённых сил Великобритании. Потребовалась армия, чтобы покорить эту реку. Роин посмотрела на Абанетта с немалым восхищением. Он действительно смог проплыть на плату по аббаю. Казалось, её привела к Николосу сама судьба. Дурайт оказался прав, пожалуй, во всём мире не было человека более подходящего для задуманной миссии. Значит, ты знаешь о том, как на самом деле выглядит ущелье? Я попытаюсь дать тебе общие указания, которые присутствуют в седьмом свитке Таиты. К сожалению, эта часть рукописи пострадала от времени, и нам с Дурайдом пришлось заняться экстраполяцией сведений из других частей текста. Ладно. Скажешь, как наши догадки соотносятся с твоими сведениями о рельефе? Хорошо, согласился Николас. Таита описывает скалы примерно как и ты. Из гладкой стены вырывается река. Они вынуждены были оставить колесницы, которые не могли продвигаться по крутым и неровным склонам каньона. Тогда египтяне пошли пешком, ведя лошадей под усы. Скоро стены ущелья стали настолько отвесными и опасными, что путники потеряли нескольких животных, которые упали в реку. Это не остановило их, и они продолжили путь по приказу царевича Мемнона. Я совершенно согласен с писанием. Это довольно пугающий кусочек дикой природы. Затем Таита говорит о серии препятствий, которые он называет ступенями. Мы с Дурайдом не смогли точно разобраться, что это. Самая правдоподобная идея водопады. Их в ущелье Аббая хватает, кивнул Николас. Теперь очень важная часть рукописи. Таита сообщает, что через 20 дней пути они дошли до второй ступени. Здесь На их счастье, царевичу пришло послание от покойного отца в форме сна, где говорилось, что фараон выбрал это место для захоронения. Та и тут утверждает, что дальше они не пошли. Если мы поймём, что остановило египтян, то сможем оценить, куда они сумели добраться. Прежде чем продолжить этот разговор, следует запастись картами и спутниковыми фотографиями Гор. А ещё я должен просмотреть дневник экспедиции и прочие записи, решил Николас. Я стараюсь поддерживать библиотеку в порядке и пополнять её новинками, поэтому спутниковая съёмка и новые карты должны быть здесь, в музее. Если они есть, миссис Стрит их найдёт. Он встал и потянулся. Сегодня вечером откопаю свои старые дневники и перечитаю их. Мой прадед тоже охотился и собирал экспонаты в Эфиопии в прошлом веке. Я знаю, что он пересекал Глубокий Нил в 90-каком-то. Его записи я постараюсь найти. Они хранятся в архиве. Старик мог отметить что-нибудь очень полезное. Николас проводил Роен до старого зелёного ленд-ровера, стоящего на парковке, когда она уже завела мотор, сказал через открытое окно: "Я по-прежнему думаю, что тебе стоило бы остаться в Квентон-парке. До Бренсбери не менее полутора часов езды, туда и обратно 3 часа. Нам придётся проделать немало работы, прежде чем можно будет думать о поездке в Африку". А что скажут люди, поинтересовалась она, переключаясь с сцепления. Плевать на людей, проговорил Николас. Когда я увижу тебя завтра. Мне надо заехать к доктору в Йорке. Он снимет швы с руки, так что до 11:00 я не появлюсь, крикнула Роэн, высунув голову из окна. Ветер взметнул её тёмные волосы. Николасу всегда нравились темноволосые женщины. В красоте Розалинды тоже был загадочный восточный колорит. Он чувствовал, что как бы изменяет её памяти, сравнивая с новой с знакомой, но образ Роен оказалось не так просто выкинуть из головы. Она была первой женщиной, заинтересовавшей Николаса со времени смерти Розалинды. Его притягивали полукровки. Роен была достаточно необычна, чтобы удовлетворить его любовь к восточной внешности, но в достаточной мере англичанка, чтобы говорить на том же языке и понимать его чувство юмора. Образованная и умная, она разбиралась в вещах интересующих Николаса, и трудно было не восхититься её сильным характером. Обычно восточных женщин с рождения учат быть покорными и уступчивыми, Роенжа оказалась совсем другой.